Последняя встреча В Париж я сумел приехать только через три года. Немедленно позвонил месье Антуану. Телефон был выключен, но я должен был его увидеть. Я решился. Я отправился на площадь Фюрстерберг в столь знакомый мне дом. Позвонил в знакомую квартиру. Мне открыл дверь незнакомый человек, молодой, с хищным узким гальским носом. Через его плечо я увидел знакомую Анфиладу комнат, заставленных, увы, убогой современной мебелью. Я объяснил, что пришел к месси Антуану, с которым имел честь здесь дважды встречаться. Молодой человек посмотрел на меня с изумлением. Он сказал, что я, видимо, что-то перепутал. Никакого месье Антуана здесь нет и никогда не было. В квартире живет только он». Правда, на какое-то время он уезжал работать в Египет, но квартира была заперта, и в ней никто не жил. Я почему-то не решился возразить, я просто ушел. Все случилось в мой последний день в Париже. Гуляя по любимому латинскому кварталу, я вышел на набережную Сены. Стоял чудесный осенний день с теплым солнцем и красной листвой на деревьях. Я миновал знаменитый мост около библиотеки Мазарини и шел по набережной, Рассеянно разглядывая ящики букинистов, когда мне бросился в глаза, я замер, подошел поближе. Передо мной висел старый пожелтевший журнал за 1903 год. Журнал был раскрыт на фотографии двух улыбающихся мужчин. Под фотографией была надпись «Вавилон раскопан». Роберт Кольдовей раскопал дворец Навуходоносора и висячие сады Семирамиды. На фотографии улыбающийся усатый господин, знаменитый археолог Роберт Кольдовой стоял рядом с другим улыбающимся господином, не узнать которого мне было невозможно. Рядом с Кольдовеем, обнимая его за плечи, стоял месье Антуан. На плече великого археолога лежала знакомая рука в перчатке. «Месье Антуан весело глядел на меня из 1903 года» я тотчас захотел купить журнал. Продавец сочувственно улыбнулся и объяснил, этот номер, как и все номера за 1903 год, уже проданы Парижской библиотеке. Стоя на набережной, я несколько раз перечел статью, напечатанную под фотографией. В ней писалось о раскопках, о знаменитом археологе Кольдевее и ни слова о человеке рядом с Кольдовеем. Больше я никогда не видел мессия Антуана. Но каждый раз, приезжая в Париж, как приговоренный, я иду на площадь Фюрстенберг, стою у знакомого дома и чего-то жду.